А доводилось ли вам считать Ричарда Третьего узурпатором или законным государем? Узурпатором вне всякого вопроса и убийцей в придачу. Его имя надо бы вычеркнуть из списка английских королей. Его имя всегда сопровождается проклятиями ему и его деяниям Ба-ба, Дик, вы говорите больше как поэт, чем как моряк. Если вычеркнуть только половину имен суверенов, заслуживающих проклятия, то список даже наших английских королей стал бы весьма коротким, а некоторые страны вообще лишились бы королей в своей истории. Однако сколько бы Ричард Третий не заслуживал развенчания столь поспешным образом, его пэры и законы от этого не хуже, чем и пэры и законы любого другого государя. Доказательство тому герцог Норфолк, например. «Ну, сие от меня не зависит» но в моей власти не допустить, чтобы Ричард блуотер был пожалован Георгом Вторым в кавалеры бани, и эта власть будет использована. Похоже, что нет, потому что он уже пожалован, и, смея сказать, об этом напечатано в правительственном вестнике. Присяга еще не принесена, и существует, по крайней мере, неотъемлемое право каждого англичанина отклонить награду, если это вообще можно считать наградой. Честное слово, контр-адмирал сэр Ричард Блуоттер «Нынче вечером вы расположены расточать комплименты. Недостойный кавалер здесь присутствующий и все прочие кавалеры Ордена бесконечно обязаны вам». «Ваш случай и мой Оукс существенно разнятся», возразил Блюотер с некоторым волнением в голосе и манерах. «Ваша лента была заслуженно добыта в битвах за Англию, и вы можете носить ее с верой в себя и в свою страну». Но эти побрякушки присланы мне в момент, когда ожидалось восстание и как подачка, чтобы привести меня в хорошее настроение и полностью расположить Блюотера в свою пользу. Это чистый домысел, и, смею сказать, выяснится, что вы полностью ошибаетесь. Вот депеши, говорящие сами за себя, и поскольку вряд ли правительство могло узнать об этом безрассудном шаге сына претендента более чем за несколько дней, клянусь своей жизнью, Даты покажут, что лента была вам дарована прежде, чем об этом предприятии можно было хотя бы подозревать. Поскольку сэр Джервис начал с присущим ему пылом ворошить письма, как только его ум переключился на этот частный предмет, адмирал Блювотер снова уселся, дожидаясь результата с немалым любопытством, хотя одновременно и с улыбкой недоверия. Выяснение разочаровало сэра Джервиса у Окса. Даты показывали, что Члены правительства были осведомлены лучше, чем он предполагал, ибо стало ясно, что они были информированы о времени выступления, как и он сам. Ему приказывали вести флотилию на север и, по существу, сделать ту самую вещь, которую ему диктовала его собственная проницательность. До этого пункта все обстояло хорошо, и он мог не питать сомнения, что высшее командование полностью одобрит взятый им курс. Но на этом его удовлетворение кончилось. Ибо при взгляде на даты различных сообщений стало очевидным, что красная лента была дарована после того, как известие о выступлении претендента достигло Лондона. Личное письмо от друга в Совете Адмиралтейства сообщало также и о его собственном вероятном повышении до звания адмирала «Синей ленты» и упоминала о нескольких других подобных повышениях с целью показать, что правительство как может укрепляет свои позиции перед лицом возникшего кризиса путем поощрений. То был тонкий способ обращения с людьми заурядными, что правда, то правда, но у офицеров более возвышенного ума и с независимым характером наших двух адмиралов это скорее могло вызвать отвращение. «Черт бы их побрал, Дик!» — вскричал сэр Джервис, бросив на стол последнее письмо из пачки без малейшего проявления чувств. «Вы могли бы взять святого Павла или даже покойного братца Уичкомба, святого Иакова Мишова, представить его ко двору, и он за одну неделю вышел бы законченным негодяем». «Это не является общим мнением насчет придворного воспитания», — спокойно ответствовал его друг. «Большинство людей воображают, что оно дает утонченность манер, если не чувств». «Фу, фу! Вы и я не нуждаемся в словаре, чтобы понять друг друга. Я называю человека, не нагрошь не верящего в благородство мотивов, считающего необходимым всегда идти на подкуп или угодничать, не представляющего, чтобы хоть что-то делалось без прямого подлога. Презренным негодяем, имей он даже внешность и манеры Фила Стэнхопа, носящего нынче имя Честерфилда. Что вы думаете намерены предпринять эти парни в Совете Адмиралтейства, пытаясь заручиться моей преданностью в нынешних чертовых обстоятельствах? Несомненно, возвести вас звание пера, Не вижу в этом ничего из ряда вон выходящего. Вы принадлежите к одному из древнейших семейств в Англии. Вы шестой наследственный баронет, и у вас порядочное земельное владение, которое не хуже прочих от того, что куплено на призовые деньги». Сэр Джервис Оукс из Болдера был бы весьма достойным лордом Болдера. Если бы речь шла только об этом, я бы не принимал это близко к сердцу, ибо нет ничего легче, чем отказаться от звания пера. Я уже дважды делал это, и могу сделать в третий раз, если понадобится. Но человеку не так просто отказаться от продвижения в своей профессии. А поскольку здесь истинный джентльмен попадает в зависимость от чиновника, то жалкая совесть ваших придворных прихлебателей подсказала, что им выгодно сделать Джервиса Оукса адмиралом синей ленты, как наживку. Меня, которого сделали вице-адмиралом красной ленты, всего шесть месяцев назад, и который с гордостью может похвалиться, что все награды от самой низшей до самой высокой честно заработаны в сражениях. Они, видимо, полагают, что джентльмен попадает в более щекотливое положение по службе, оставаясь верным царствующему дому, когда столь громкий призыв обращен к его естественному чувству верноподданного, и потому завоевание на свою сторону приравнивают к победе на море. При дворе полно некудышных моряков, и я хотел бы, чтобы мне представился случай высказать им, что я о них думаю. Я не приму новое отличие, ибо каждому должно быть очевидно, Дик, что это подачка. Да, я думаю то же самое насчет красной ленты. И я ее не приму. Вы носите ленту последние десять лет, дважды отклоняли звание пера, и у них нет иного выхода, как повысить вас в звании. Все таки вам полагалось бы и вы должны принять это, потому что таким образом вы поможете продвинуться четырем пяти беднягам, которых обходят наградами с тех пор как они стали капитанами. Я рад что речь идет не о моем повышении ибо вряд ли сообразил бы. Как отклонить подобную милость все-таки пергамент великая сила для нас людей военных. Но это должен быть честно заработанный пергамент. Я считаю что несмотря ни на что, Вы не правы, Блюотер, говоря об отказе от ленты, который вы по справедливости достойны за участие в дюжине дел. На флоте не найти другого офицера, менее отмеченного наградами за то, что он сделал, чем вы. Мне досадно слышать, что таково ваше мнение, ибо именно в данное время я посчитал бы, что благодаря этому у меня нет повода для недовольства царствующей фамилией или ее министрами. Могу с уверенностью сказать, что с тех пор, как я получил назначение совсем молодым человеком, никто не был повышен через мою голову. Вице-адмирал пытливо посмотрел на своего друга, ибо никогда ранее он не замечал проявления чувства, которое выдавало бы, как ему казалось, столь укоренившуюся в блюотере решимость оставить службу у нынешних властей. Сотрочество, знакомое со складом ума друга, Он понимал, что контр-адмирал старается убедить себя в том, что нельзя приписывать никакого эгоистического или недостойного мотива поступку, потребность совершить которой он ощущал, исходя из бескорыстного благородства. Именно так, как утверждал сам Оукс, выразив мнение, что ни один офицер не был менее щедро награжден за свою профессиональную службу, чем его друг.